Глава 52. В час утра у Джуда Кренделла зазвонил телефон, отдаваясь эхом в пустом доме и разбудив его. Перед этим он спал, и ему снилось, что ему снова 23, и он сидит на лавке в вагончике дорожной компании с Джорджем Чеппиным и Рене Мишо, и они передают друг другу бутыль виски из Джорджии, Тот же самый самогон, только с этикеткой. В то время как снаружи воет северо-восточный ветер, заставляя заледенеть и застыть весь мир, включая подвижной состав компании. Вот почему они сидят вокруг печки, глядя на пылающие уголья, пьют и рассказывают истории, которые запомнились им еще с детских лет, когда они, эти истории, заставляли их прятаться ночью под одеяло. Истории как раз для таких вот вечеров. Это были истории темные, как темнота за окном, и в каждой из них светился зловещий красный огонек, как в этих углях. Ему было 23, и Норма была еще жива. Даже во сне он забеспокоился, что она будет ждать его в такую дикую ночь. И Рене Мишо рассказывал историю о евреи-разносчике из Багпорта, который... Тут телефон зазвонил и сорвал его со стула, где он задремал. Он почувствовал тупую, тяжелую боль в спине, будто все шестьдесят лет, прошедшие между его двадцатью тремя и восьмью-десятью тремя, давили на него. Но сквозь боль прибавилась одна мысль. Ты заснул, старина. Это сон. Того времени не вернуть. Он встал, пытаясь держаться прямо, и подошел к телефону. Это была Рэчел. Джуд... «Он вернулся?» «Нет», — сказал Джуд. «Рэчел, где вы? Звук такой, будто вы где-то рядом». «Я недалеко», — сказала Рэтчел, И хотя она действительно была недалеко, в трубке слышалось гудение. Это был вой ветра где-то между ними. Ветер этой ночью разгулялся не на шутку. Этот вой, всегда напоминавший Джуду голоса мертвецов, выпивал какую-то дикую песнь, будто предвкушая что-то жуткое. Я на стоянке в Битфорде, на главной Мэнской магистрали. В Битфорде? Я не могла оставаться в Чикаго. Меня беспокоит то же, то же, что и Элли. И вас тоже, я чувствую по голосу. Ага. Он вытащил из пачки сигарету и сунул ее в рот. Он зажег спичку и смотрел, как огонек дрожит у него в руке. Руки у него почти никогда не тряслись, Но вот теперь он слышал вой ветра за окном, будто тот схватил дом и пытается сдвинуть с места. Власть растет, я чувствую это. Ужас вполз в его старые кости. Джуд, пожалуйста, объясните мне, в чем дело? Он подумал, что она, может, должна узнать все, и он хотел рассказать ей, быть может, даже всю историю, Он собирался восстановить перед ней всю цепь звено за звеном. Сердечный приступ нормы, смерть кота, вопрос Луиса, хоронил ли кто-нибудь там людей, смерть Гэджи. И один бог знает, какое звено выковывает сейчас Луис. Да, он хотел рассказать ей все, но не по телефону. Рэйчел, как вы могли оказаться на магистрале?» Она объяснила, что опоздала на пересадку в Бостоне. «Я взяла машину в Ависе, но не уложилась в нужное время. Долго не могла выехать из Логана на магистрали, только недавно попала в Мэн. Не думаю, что смогу приехать до рассвета. Но, Джуд, я прошу вас, скажите мне, что случилось. Я так боюсь и даже не знаю, из-за чего». «Рэчел, Рэйчел, — сказал Джуд, — «доезжайте до Портленда». И там остановитесь. Вы меня слышите? Устройтесь в мотеле и... джут я не могу. И немного поспите. Не волнуйтесь, Рэйчел. Кое-что может случиться этой ночью, а может и не случиться. Если это произойдет, чего я боюсь, то вам вовсе не нужно быть здесь. Я лучше сам с этим разберусь. У меня это лучше получится, потому что во всем этом есть моя вина». А если же ничего не случится, вы приедете утром, и все будет нормально. Я думаю, Луис будет рад вас видеть. Я не смогу заснуть, Джуд. Ладно, — сказал он, — думая, что той ночью в Иерусалиме Петр тоже думал, что не заснет, когда Христа взяли под стражу. Сон на посту. Ладно, Рэчел, а что будет, если вы сейчас поедете сюда? — Врежетесь во что-нибудь и убьетесь. Что тогда будет с Луисом и с Элли? Тогда скажите, что случилось. Если вы скажете мне, Джуд, то я, может быть, сделаю, как вы предлагаете. Но я хочу знать. Когда вы вернетесь в Ладлоу, езжайте сразу сюда, — сказал Джуд. Не к себе домой, сперва сюда. Я расскажу вам все, что я знаю, Рэчел. И я присмотрю за Луисом. — Скажите сейчас, — настаивала она. — Нет, мэм, не по телефону. — Я не хочу, Рэчел. — Не могу. — Езжайте в Портленд и ложитесь спать. Возникла долгая пауза. — Хорошо, — сказала она наконец. — Может, вы и правы, Джуд. — Скажите мне только одно. — Скажите, насколько это все плохо? — Я могу все поправить, — — сказал он твердо. — Ничего страшного пока не случилось. Снаружи он увидел фары медленно едущей машины. Джуд привстал, поглядел и сел снова, когда машина, не сбавляя скорости, скрылась за домом Луиса Крида. — Ну ладно, — сказала она. — Я надеюсь на вас. Но это висит у меня на шее, как камень. — Сбросьте этот камень, моя дорогая, — сказал Джуд. — Я прошу вас... Поберегите себя для завтрашнего. Все еще может обойтись. Вы обещаете мне все рассказать? Да, мы пропустим по кружечке, и я все-все вам расскажу. Тогда счастливо, сказала Рэйчел. Пока. Увидимся завтра. Прежде чем она успела сказать что-нибудь еще, Джуд повесил трубку. Он помнил, что в аптечке были кофеиновые пилюли, но не смог их найти. Остаток пива он убрал назад в холодильник, не без сожаления, и сварил себе кофе. Поставив чашку на окно, он опять сел там, наблюдая. Кофе и разговор с Рэчел взбодрили его на три четверти часа, но после он опять начал клевать носом. «Не спи на посту, старина. Это твой пост. Ты купил кое-что и теперь должен заплатить». Поэтому не спи на посту. Он закурил очередную сигарету, затянулся и закашлялся хриплым стариковским кашлем. Он положил сигарету в пепельницу и потер глаза руками. Мимо промчался грузовик Аринко, врезаясь в ветренную тревожную ночь. Он понял, что засыпает, и принялся хлистать себя по лицу с разных сторон, отгоняя сон. Теперь ужас проник в его сердце. «Оно хочет меня усыпить. Гипнотизирует меня. Оно не хочет, чтобы я видел, потому что он скоро вернется. Да, я это чувствую. Оно хочет, чтобы я не мог вмешаться». «Врешь», — сказал он сердито, — «не получится. Ты меня слышишь? Я не допущу этого. Все зашло слишком далеко». Казалось, и ветер, завывающий за окном, и деревья на другой стороне дороги, шуршащие кронами, соединили усилия, стараясь усыпить его. Его память вернулась к той ночи в вагончике, стоявшем там, где теперь находится хозяйственный магазин Эванса в Брюэре. Они тогда говорили всю ночь, он, Джордж и Рене Мишо, а сейчас из них остался он один. Рене раздавило между двух вагонов как-то ночью в 1939 -м. Джордж Чеппен умер от сердечного приступа в прошлом году. Из всех остался только он, старый болван. Порой глупость маскируется под доброту, а порой под честность, когда вдруг тянет выбалтывать старые тайны, говорить не весть что, переливая из пустого в порожнее. «Так вот этот еврей и говорит». Я покажу вам чего-то такого, что вы еще не видели. Вот на этих открытках женщины в купальниках. А вот вы трете их мокрой тряпкой. Голова Джуда качнулась. Подбородок мягко, медленно уперся в грудь. И они делаются, как мама родила. Но когда они сухие, они таки снова становятся одетыми. И я хочу... Рене рассказывает это, наклонясь вперед, смеясь, И Джуд держит бутылку и даже чувствует горлышко, и рука его сжимается в воздухе. На кончике сигареты растет столбик пепла. Наконец он падает в пепельницу, выводя на ее чистом дне странный рунический узор. Джуд уснул. И он не слышал, когда за окном вспыхнули фары, и Луис подогнал к гаражу свой сивик, как Петр не услышал как римские солдаты пришли, чтобы отвезти в тюрьму бродягу по имени Иисус.